«Не стоит призраку вставать из гроба, чтоб это нам поведать», читаем мы в Гамлете. Но неожиданно в анализе я припоминаю о том, что фамилия человека, нарушившего наш разговор, Гертнер, и что я заметил цветущий вид его жены. Сейчас я вспоминаю еще, что мы в разговоре коснулись одной из моих пациенток, носящей красивое имя Флора. Не подлежит никакому сомнению, что я при помощи этих посредствующих звеньев, относящихся к ботаническому кругу представлений, связал оба переживания дня безразличное и значительное. К этому присоединяется и другое взаимоотношение – представление о кокаине, которое, несомненно, связывает мысль о докторе Кенигштейне и о ботанической монографии, написанной мною, и соединяет воедино оба круга представлений, потому что один элемент первого переживания может стать теперь средством намека на второе. Я готов к тому, что это объяснение будет названо произвольным или даже искусственным. Что было бы, если бы к нам не подошел профессор Гертнер со своей цветущей супругой, и если бы мою пациентку звали не Флорой, а Анной? Ответить на это нетрудно. Если бы не было этих посредствующих звеньев, то сновидение... Избрала бы другие. Такого рода взаимоотношения создать очень легко, как это доказывают шуточные вопросы и загадки, которыми мы часто забавляемся. Сфера остроумия безгранична. Я иду дальше. Если бы между обоими впечатлениями дня не было достаточно посредствующих звеньев, то и сновидение вылилось бы в другую форму. Множество других безразличных впечатлений дня, которые мы всегда забываем, заняли бы в сновидении место монографии, соединились бы с содержанием разговора и заступили бы на его место в сновидении. Так как ни одно другое впечатление не разделило участи монографии, то она была, по-видимому, наиболее подходящей для сновидения. Не следует удивляться подобной Иванушке-дурачку у Лессинга тому, что большая часть денег на этом свете принадлежит богатым. Психологический процесс, посредством которого, по нашему мнению, безразличное впечатление связуется с психически ценным и как бы покрывает его, должен казаться нам все же довольно странным и непонятным. Впоследствии мы постараемся разъяснить особенности этой, по-видимому, нелогичной операции. Здесь же нас интересует лишь результат процесса, к допущению которого нас побуждают многочисленные, постоянно повторяющиеся наблюдения и анализы сновидений. Процесс же этот похож на то, будто совершается смещение, мы скажем, психического акцента при помощи вышеупомянутых звеньев, слабо заряженной вначале интенсивностью представления, благодаря заряжению их со стороны первоначально более интенсивных, достигают силы, которая дает им возможность получить доступ в сознание. Эти сдвиги отнюдь не удивляют нас, когда речь идет о смещении аффектов или же вообще о моторных действиях. Нас нисколько не удивляет, например, когда старая дева обращает свое нежное чувство на животных, когда старый холостяк становится страстным коллекционером, когда солдат кровью своей защищают кусок пестрой материи, называемой знаменем, или когда Ателла приходит в ярость при виде найденного носового платка. Все это примеры психического смещения. То, что, однако, тем же путем и по тем же законам решается вопрос, что имеет право дойти до нашего сознания и что должно оставаться за его пределами, это производит на нас впечатление чего-то болезненного. В бодрственной жизни мы назвали бы это ошибкой мышления. Скажем же, что, как мы увидим впоследствии, психический процесс, проявляющийся в смещении, представляет собой хотя и не болезненное явление, но все же отклоняется от нормальной душевной деятельности, будучи процессом более близким к первичному.